Глава пятнадцатая Ранним утром, когда еще царили сумерки, у северных врат Нефердорца было не протолкнуться. Десятки людей заходили в город, кто с грузом и товаром, кто налегке, другие же, наоборот, покидали городские стены в угоду торговле и заданиям гильдий. Аполлон, придерживая ящера за поводья, стоял в очереди на выход. Позади в шерстяной накидке и с Карлой на плече скучала Айон. Полусонный Зархан почесывал легкую щетину и стоял рядом, то и дело бросая взгляд на торговцев и авантюристов. «Не многовато ли людей? Еще и до рассвета!» Задумчиво произнес он, оценив переницу толпившихся караванщиков и боевых групп авантюристов. Аполлон скользнул взглядом по народу, приметил у большинства вышивки на одежде и тентах телег, знаки принадлежности к той или иной палате и гильдии, и ответил. Купцы свозят товар к турниру. Уверен, заработать можно будет на годы вперед. Вон, видел? Указал он на одну из запряженных ящером повозок, въехавших в город. На ней горой были уложены ткани, сундуки, полотяные мешки. Следом катили точно такие же четыре телеги, по периметру которых шагали угрюмые охранники во главе с улыбчивым торговцем. Успеть бы и нам с товаром. Только вот такое вряд ли. Вздохнул Зархан с искренним расстройством. «Сколько обычно длится турнир?» – поинтересовался Аполлон. «Месяц? Примерно так. Тогда можешь расслабиться. Мы успеем». Зархан вскинул брови. «Ты уверен?» «Ага. Девесила растет 21 день после всходов. Календула немного дольше. Если до турнира месяц, то в любом случае, если не успеем к его началу, то к середине точно будем готовы. Это отличная новость». Обрадовался наследник эмоционально. «Господи, молодой человек! Вы могли бы так не кричать с раннего утра!» Промямлил женский голос позади. Зархан с Аполлоном обернулись и увидели сбоку чуть позади пару запряженных телег с охраной и двумя женщинами. Одна из них со скукой и смотрела на парней. «Если вы так просите!» Тотчас улыбнулся Зархан соблазнительно. На что она лишь закатила голубые глаза к серому небу и подкурила трубку. После как-то вяло произнесла «Молодежь!» Ее миловидная наличика подруга кокетливо усмехнулась и тихо шепнула «Инелия, смотри, а тот второй вроде ничего». Брюнетка, отпустив зубами загубник и вынув изо рта монштук, выдохнула дым и спросила «Тот худой в капюшоне?» — указала она взглядом на спину Аполлона. «Он разве не был в маске?» «В маске, да», — согласилась блондинка. Но по одному взгляду мужчины можно понять, есть ли в нем сила, ну и желание. А глаза этого мальчика полыхают ими. И поправив воротник с шубы, она направилась вперед. «Адель, ты куда собралась?» — окликнула ее Энелия, вскинув тонкие брови в недоумении. Таня, останавливаясь, обернулась с хитрой усмешкой и довольно игриво подмигнула. Адель достигла повозки парней и под их вопросительным взглядом мелодично спросила. «Мальчики, у вас случайно не найдется?» Она в наигранной задумчивости приложила палец к губам. «Хлеба! Мы с подругой всю ночь готовились к выезду, проголодались. А выпечку купить в ночное время негде!» Взглянула она в сторону хмурой Инелии. «Да, конечно, будет!» Восторженно заулыбался Зархан. «У нас столько хлеба!» что вы обе насытитесь вдоволь». Блондинка едва подавила в мешок и скромно улыбнулась. «Замечательно. Вы уж простите мою подругу, она немного не в духе». И взглянув на их совсем новенькую повозку, Адель продолжила. «Мы отправляемся на север, в город Астар. А вы?» «Мы тоже сначала на север, затем свернем. Не хотите идти вместе? Наша гильдия «Лунный путник» никогда не против попутчиков». предложила парням торговка. Зархан взглянул на стоявшего молча Аполлона. Тот, в свою очередь, внимательно оглядел Адель. Затем и караван, к которому она принадлежала. Громкое, конечно, слово «караван». Всего две повозки до да десяток охранников, включая хмурую темноволосую подругу с курительной трубкой. Демон кивнул, а наследник, обернувшись обратно к Адель, ответил. «Почему бы и не объединиться на время следования?» Идти в путь в прекрасной компании приятнее вдвойне. Взаимно молодой человек кивнула одобрительно торговка. Зархан мое имя. Мою Адель. Она перевела взгляд на демона. А ты не представишься? Аполлон. Блондинка улыбнулась. Тогда после проверки объединимся в один караван. И если вы не против, ящера вашего пристроим позади. Она была в приподнятом настроении и довольно откровенно поглядывала на Аполлона. Женское любопытство постепенно разгоралось. Было интересно, что за лицо там под маской. Наверняка какой-то красавец. «Пристроимся, пристроимся без всяких проблем», — ухмыльнулся Зархан, разглядывая ее ножки в обтянутых кожаных штанах. Та сделала вид, что не заметила, и, развернувшись, направилась к своему каравану. «Вот это поездочка намечается, да, братец? Видел вторую дамочку? Тоже горяча». «Да уж, дамы и правда хороши», — согласился Аполлон. Карло фыркнула а Йон в неловкости комкала пояс накидки. Было неудобно слышать взрослые разговоры парней. Покинуть стены Нефердорса вышло гораздо проще, чем проехать через них в город. Вот и проверка оказалась весьма скоротечной. Взглянули в повозку да пропустили. У стражи и так хватало дел проверять целые караваны, входившие в город в преддверии турнира. так что на выезде никого не задерживали. — Это было слишком просто, — зевнул Зархан, откупорив бурдюк с водой. — И не говори, хотя не удивительно указал Аполлон глазами на десятки торговых групп, ожидавших очереди зайти в город. Сами парни припарковались на обочине каменной дороги, ожидая своих спутников. — Ох, — отпил наследник холодной воды и, вытерев рукавом рот, окинул взглядом очередь. — Да уж, этот турнир будет куда масштабнее остальных. — Бывал, что ли, на прошлых? — удивился демон. — Не, только слышал от знакомого. Но что-то, мне кажется, этот будет гораздо значимей. — Хм... — хмыкнул в размышлениях Аполлон, после взглянул на стоявшую рядом рыжеволосую девчонку и предложил. — Айон, ты можешь отдохнуть в повозке. Незачем мозоли натирать. — Господин... — Я разве могу ехать в телеге, когда вы пойдете, пиши? — Все в порядке. Вон скамья для кучера. Указал он на место впереди тента, как раз для него из Архана. — Если устану, то заберусь наверх. — Поняла. Склонила она послушно голову, а после направилась в тележку. Карла, сощурив недовольно взгляд, что-то проворчала, но отправилась вместе с ней. Из городских ворот выехали представители торговой гильдии «Лунный путник». во главе с двумя женщинами, знаменитой торговкой Адель и хмурой, как сегодняшнее небо, Инеллией. Две дамы с десяток лет вели торговлю между городами, спекулировали товаром и, что уж кривить душой, брались и за контрабанду. Связи были, а с их довольно притягательной внешностью совершать интересные делишки, сулившие отличную прибыль, было еще проще. «Совсем не понимаю, почему нам сдались эти мальчишки», проворчала Энелия, завязав шнурок на мешочке с табаком. Проверка пройдена, так что можно было расслабиться и покурить. Ах, дорогая, разве не интересно провести время в компании двух начинающих приключенцев? Их горячие юные сердца наверняка пылают тягой к свершениям. А нам так не хватает этого задора. Ты ведь тоже заметила? Энелия в размышлениях облизнула сухие губы, отчего те стали соблазнительно блестеть. Конечно, работа приелась. Десять лет они следовали по одним и тем же маршрутам, которые больше не вызывали интереса. Знали всю подноготную конкурентов, в каких местах наиболее выгодно приобретать товар, а в каких сбывать. И эти два странных юнца, явно зеленые в торговых делах, действительно могли развеять их скуку. Хотя бы ненадолго. Ладно уж, но слишком не напрягай меня беседой с ними. Сделала на затяжку... а после выдохнула облачко дыма. — Спасибо, моя хорошая! — улыбнулась Адель на согласие подруги. Тогда двинули к ним, а то тот вот парнишка с широкой улыбкой скоро протрёт нас взглядом. — Тот горластый? Да — Да-да, именно. Тот в капюшоне совсем не разговорчив, но никуда не денется, — ухмыльнулась блондинка, принимая какой-то внутренний вызов. Разговорить молчаливого юнца. Небольшой караван во главе с женщинами пристроился на обочине. И Адель подошла к парням. «Мы готовы выдвигаться. Что насчет вас?» «Да мы только вас и ждем», — ответил улыбчивый Зархан. «Тогда в путь», — хихикнула довольная Адель и пошла к своим. Сначала она думала предложить, чтобы один из ее охранников повел их ящера с повозкой. Но потом одумалась. Через несколько часов все равно будет остановка на обед. Там она и поговорит с молчаливым юнцом. «Пока же пусть парнишки маринуются». «Видел ее зад, Харсис, так бы и укусил», – произнес довольный Зархан, провожая блондинку липким взглядом. зад у нее хорош, только вот непонятно одно», – ответил спокойным голосом Аполлон. «И что же?» – не понял тот, к чему ведет демон. «Зачем они предложили идти в путь вместе? Какие у них цели?» – прищурил Аполлон взгляд. «Поэтому я и решил пойти с ними, чтобы выяснить, что им от нас нужно». «Что, если они что-то заподозрили?» Зархан вдруг задумался. Слова друга немного отрезвили его пошлые порывы. «Уверен? Может, мы просто в их вкусе и все такое?» «Не знаю, брат мой, но будь начеку!» Положил Аполлон руку на плечо наследника. «Отправляемся!» И указал взглядом, что повозки с их спутницами уже выдвинулись. Совместный караван тронулся вперед и выехал с обочины на северную каменную дорогу. Белоснежные стены Нефердорса отдалялись все дальше, но поток пребывавших путников и торговцев, казалось, не заканчивался. Аполлон успел насчитать по меньшей мере 30 повозок, когда вереница, ожидавшая очередь въезда в столицу, закончилась. После подсчета он взглянул вдоль дороги на необъятные просторы нового мира, в этот раз глазами свободного демона. Не было ни металлических прутьев решетки, ни дырявого полога, незлобных рыцарей лишь он его намерение и свобода